Глава двадцать вторая. Платон. Я еле выдержал эти съемки. Можно, конечно, н а з в а т ь их дурацкими и глупыми, но это неправда. Надо быть честным, хотя бы перед самим собой. Мне интересно, каким образом ты собираешься эти фотки использовать. Обращаюсь к Киму и усмехаясь при этом надеваю рубашку. Мой голый торс перед советом директоров. Я у же представляю круглые глаза п а п и н ы х друзей. Смеюсь. Так как все члены совета директоров нашей компании мужики. Аля кому за пятьдесят? И тут я красавец в полуголом виде со страстью, которую так хотел добиться от Агаты Ким, матчесная, да их там инфаркт хватит, придется скорую вызывать, а потом передачки в больницу таскать. Особенно впечатляться и впадут в ступор, когда глазеть начнут на мою практически обнаженную спутницу в красном нижнем белье, такую милую. и в то же время невероятно страстную а ее глаза я сейчас точно свихнусь никогда до этого не страдал от такого понятия как воздержание а сейчас вот готов немного подождать да я как бы и не собирался их никуда использовать ким отрывает взгляд от небольшого экрана на камере исключительно чтобы наша крошка раскрепостилась получилось я застегиваю пуговицы на рукавах И заглядываю в экран, а кем листает фото. Это было круто. Парень подмигивает, а я лишь боковым зрением это замечаю. Мои глаза там, в маленьком экранчике, где на фото парень с девушкой с м о т р я т друг на друга, влюбленными глазами. По крайней мере, со стороны именно так окажется. Рука Агаты на моем теле, ее волосы в моих пальцах. Вот никогда бы до этого не подумал, что буду от подобной чепухи под названием нежность кайфовать. Но это действительно круто. И сниматься вместе с а г а т й и сейчас глазеть, как идиот, на фотки. Скинешь мне парочку? Киваю на камеру и не хотя отрываюсь от лице зрения фоток. Не вопрос. Но у меня есть п а р о ч к а условий. Расплывается в е х и д н ы е у л ы б к е Ким, а я приподнимаю одну бровь вверх. А немноговато ли вас, ребята, на меня одного? Красотки, желания, этому парочка условий. Походу старею, расведусь на провокации, даже не сопротивляясь. Но я хочу получить эти фотки во что бы то ни стало. И точка. Давай попробуем. Я заканчиваю застёгивать пуговицы и заправляю рубашку в брюки, если это в моих силах. Ну, во-первых, ты больше никогда не будешь присутствовать на съемке. Парень цокает языком, а я киваю в ответ, вроде как соглашаясь. Разве что с разрешения Аделаиды. Согласен, сегодня просто не сдержался. Пожимаю плечами в ответ и беру свой пиджак. Что там со вторым? Ты д а ш ь официальное согласие на использование фотографии э, Совет директоров не поймет. И х и д н и ч а ю в ответ, пока парень придумывает, как бы поподробнее мне объяснить свою мысль. Я не об этом. Резко выдыхает фотограф. Короче, у меня, как и у любого профи, периодически проводится выставка. Нет, Ким. Еще моя рожа на выставке не мелькала. Как по мне, так перебор в чистом виде. Но какая из меня нахрен модель? Вот знал же, что не стоит поддаваться на провокации. Повелся, лишь бы девушка р а с с л а б и л а с ь а теперь... Да не ерепенся ты! Только я перед этим фотки одобрю. т ы ч ь указательным пальцем парню в грудь и никакой с а м о д е я т е л ь н о с т и Обещаю. Фотограф поднимает правую руку, как будто сейчас присягу начнет давать. Только с твоего позволения. Кстати, еще вопросик. Ихидно ухмыляется, но я уже предчувствую подвох. Никаких больше съемок. Ну ты даже не выслушал. Не т к и е м и точка. Застегиваю пуговицы на пиджаке. Мне сегодняшнего дня хватило. Там будет очень и н т е р е с н о Прищуривается этот наглец, но я в ответ протягиваю руку. Всего хорошего. Киваю, а парень в ответ мне хотя со мной прощается. Еще одни съемки я не переживу. Моей нервной системе еле-еле на сегодня хватило. А постоянно видеть перед собой соблазн, дотрагиваться до шелковой кожи, смотреть в глаза, при этом даже не поцеловать. Про что-то больше я вообще промолчу. Девочку хоть домой отвези. А то она уже с н о г валится, кричит мне в спину Ким, когда я открываю дверь. Тоже мне умник нашелся, как будто я сам не догадался. Бухчу себе поднос и выхожу из студии. А после из агентства мне срочно нужен глоток свежего воздуха, наполнить легкие кислородом и хоть немного прийти в себя после столь необычного трудового дня. Да уж, тяжелая у м о д е л й жизнь. Это только со стороны кажется, что легко весь день перед камерой крутиться, а на самом деле адский труд. Не удивительно, что малышка валится с ног. Еще немного и точно упадет. Но Кима я готов п р и д у ш и т ь за п о с л е д н е е н а с т а в л е н и е Кем он меня считает, извергом или слепым? А то я не видел, как малышка устала. Да и с воспитанием у меня полный порядок. Я никогда не бросаю девушку в беде, особенно красивых. А уж домой подвести – это дело святое. Я бы даже сказал полезное. Тихая музыка, непринужденная атмосфера, расслабленная красотка на сиденье рядом. Что-то несет меня совсем не в ту степь, хотя чего же сразу не в ту? Очень даже в ту. Причем эта самая та уже бьет на батом по голове. Хочу ее, эту красивую молодую женщину, которая так резко снова вошла в мою жизнь. Возможно, Агата местами наивная, периодами ведет себя глупо, но ей простительно, слишком молодая и неопытна. А я готов ей помочь повзрослеть. Хотя мне не мешало бы для начала определиться, от чего же я хочу на самом деле от нее. То, что одной ночью мы не ограничимся, это понятно, даже двумя, что для меня в принципе подвиг. Никто меня еще так не цеплял, как Агата, не вызывал такого повышенного при этом. пока необъяснимого интереса, не провоцировал на г е р о й с т в о как идиот стою возле автомобиля и жду свою красавицу. Романтик, блин, в ы с к о л ь я н Не хватает цветов шампанского. Ну и Закса за спиной. Агата выходит бодро, но тут же притормаживает, видимо, моя нескромная, как назвал меня Кимперсона, останавливает девушку прямо на ступеньках. Пристально смотрит мне в глаза. Как совсем недавно на съемках. Жаль расстояние приличное, а то сейчас без камеры я бы точно не сдержался. Опять ты! вздыхает громко малышка и спускается на одну ступеньку. Что тебе сейчас от меня надо? А ты всегда такая ворчливая после съемок усмехаюсь, отрываюсь от автомобиля и подхожу к передней пассажирской двери. Всегда! Пыркает Агата, спускаясь еще с одной ступеньки. Учту, веселюсь, пытаясь хоть как-то разрядить слегка накаленную обстановку. Карета подана, Золушка. Открываю дверь машины и перевожу взгляд на Агату. Прошу. Спасибо, я доберусь домой на такси. Она кривится и приседает в реверансе. Неизвительно, как будто я ее не просто раздражаю, она готова меня огреть чем-то тяжелым по голове, прямо сейчас, не о т к л а д ы в а ю ни на минуту. Прекращай! Я в два шага преодолеваю расстояние между нами и беру девушку под руку, заставляя двигаться к машине. Я просто подвезу. Что ж ты такой приставучий, Терехов? Ворчит Агата, вызывая у меня очередную улыбку. Уж к а к о е есть. Помогаю девушке присесть на кресло. Прошу, л ю б и т ь и жаловать. Разбежалась? с к а л ь ц я девушка и отворачивается. На г л о с т и тебе не занимать. Ладно. Пусть будет победа в этом раунде за ней. Не стану спорить и выводить малышку из себя. И так сегодня слишком настойчиво ее провоцировал, заставляя нервничать. Вроде как расслабилась к концу съемок, даже Ким остался доволен. Так стоит ли продолжать и дальше в таком же духе? А р а н а м заключить перемирие, пусть слабое, но все же. Я надеюсь, ты больше не припрешься на съемки. Агата начинает первый. Когда я усаживаюсь за руль, в к л ю ч а ю двигатель, а после плавно трогаюсь с места. Надеюсь я, пожимая плечами, глядя в левое зеркало, чтобы пропустить сзади идущий автомобиль. Платон, ты невыносим! Громко вздыхает моя спутница. Когда ж ты оставишь меня в покое? Скажи, зачем оно тебе надо? Вопрос, конечно, интересный, но пока, к сожалению, относится к разряду риторических. Самому бы для начала понять. А зачем же оно мне надо? А после уж честно ответить девушке. У меня какой-то сумбур в башке. Сам черт ногу сломит от переполняющих эмоций. Возможно, я тороплю события, так как всегда привык получать все целиком и сразу. А здесь не получается. Но я не отчаиваюсь. Наоборот, к а к о е т о в т о р о е дыхание открывается. Я готов не торопиться и даже немного уступить. Музыка не мешает? Я наконец-то подаю голос, так как молчаливая пауза в салоне затягивается. Играет негром к о л и р и ч е с к а я мелодия, а вот ответа от девушки так и нет. Крошка, ау, чуть повышая голос, но все равно Агата молчит. Ехать-то куда? Останавливаюсь на светофоре и поворачиваю голову в сторону своей спутницы. Надо же, спит, вряд ли притворяется. Грудь равномерно вздымается при каждом выдохе, а глаза малышки закрыты. Обалдеть! Усмехаясь негромко себе под нос, вот это фарт так фарт. Я знаю единственное место, куда можно отвезти девушку. Нет, есть, конечно, г о с т и н и ц ы но это точно не для данного случая. Хотя к себе домой я девушек никогда не водил. Это мое личное пространство, и временным спутницам там точно не место. Загорается зеленый свет. Я давлю на педаль газа и плавно трогаюсь с места. Ради а г а т ы я готов сделать исключение.